Узнав об уничтожении четырех своих патрулей, полиция направила по следу все приграничные силы. Томилов привел с собой целый отряд агентов седьмого уровня. По рангу они стояли ниже Анвара и Богдана. В воздух запустили дронов, но ничего так и не нашли. Пока спустя пару дней полицейский робот не обнаружил следы человека в лесной чаще. В этот квадрат мигом стянули все силы. Даже Анвар с Богданом прибыли для поисков. После обеда третьего дня беспорядочный стрек от леса нарушил пистолетный выстрел. Минуты раньше в сети сработала сигнализация, говорящая о том, что Данила появился в зоне доступа. Агенты, полиция, дроны и прочие машины бросились к месту, где молодой человек приставил к голове пистолет.